Глава 8. Нападающие подошли сзади, отвлекающий поравнялся и готов выскочить. Я к их самой сильной беру удержание. Мой напарник бьёт и вырубает. План прост, надёжен. Мы обязаны справиться. Единственная проблема крылось в месте действия. Мы должны выйти на территорию с частыми деревьями, чтобы в случае чего можно было укрыться от вражеских заклинаний. И потому наш отряд продолжал идти. Тянулись минуты. От волнения мне стало холодно, и даже плотно сомкнутая челюсть стучала, как у игрушечного скелета. Видно, что каждый из нас переживал, каждый был на грани. Но замечая обеспокоенный взгляд Алисы, вспоминая её дрожащий шёпот и ледяную руку, я понимал, что назад пути нет. Идти за мужиком самоубийство. Пострадаю не только я, но и девушка, и это придавало мне сил. Вот она, площадь с частыми деревьями. Идеальное место для нападения. Это понял я, это поняли и мои напарники. Мы переглянулись и кивнули. Теперь всё зависело от меня. Как я подам сигнал, так мы и начнём. Так, Маркус, спокойней. Я глубоко вздохнул. И всего есть выход, помнишь? Так говорила мама. А ты не из тех детей, кто не слушаются маму. Ты хороший сынок. Я продолжал дышать и восстанавливать самообладание. Да, тебе страшно, но знай что, засунь свой страх в жопу. Сейчас не место для него. Бери и делай, если хочешь жить. Итак, что я знаю о магах, исходя из инцидента в банке. Чтобы сотворить заклинание, колдуны могут пробормотать, сложить пальцы в печать и взмахнуть артефактом. Видимо, необходимость действий зависит от определённого заклинания. Знаете, чтобы минимизировать шанс контратаки, я должен зафиксировать руки врага и не позволить ему говорить. Удушающий с удержанием конечности. Вот мой ответ на вашу магию. Начинаем, кивнул я. Приступаем к плану. Па-па, погодите. Приманка выбежала перед магом. Вы точно уверены? Весь отряд остановился. Мужик ничего не понял. Что? Ты совсем идиот? Ты что делаешь? чуть не зарычал он. Ну, я к тому, что он, ну, Видно, что ему это даётся ой, как тяжело. Ну, может, останемся? Я аккуратно стягиваю рюкзак и бесшумно кладу его на землю, не забывая положить в карман небольшой ножик на всякий. Ты, сука, прикалываешься? Быстро вернись. В...» Мужик уже хотел повернуться, чтобы указать место в строю. Э, нет, нет, нет, нет. Он же сейчас нас заметит. Я ускорил шаг, но понимал, что всё равно не успею. повернётся, раскроет нас. Раскроет, прикончит. Это 100%. Я это чувствую. И если он сейчас поворачивается, чтобы указать место симулянту, то нам конец. Всё будет кончено. И я не знаю, как его оста- Да нет же, заорал отвлекающий парень. Да как вы не понимаете? Я ведь умираю. А... <связывая> он схватился за живот и упал на землю. Помогите меня. Что? Мак повернулся обратно. Ты совсем идиот. Что ты Остался шаг. Я уже вот-вот смогу до него дотянуться. Всего шаг, всего. Не бойся, не сожалей, бери и делай, Маркус, бери и делай. Я подскакиваю к мужику, обхватываю двумя руками шею и замыкаю удушающий. Он тут же направляет на меня посох, выстреливает ветряным клинком и едва не попадает, оставляя на моей щеке длинную алую полосу. Ах, сука! Я замечаю, как он снова наводит посох и подбиваю его колено. Маг теряет координацию, падает на согнутую ногу и снова машет выстрелом. Не дожидаясь новой атаки, я подпрыгиваю и в полёте обхватываю ногой его свободную руку, заваливаясь вместе с врагом на землю. Со всей силой поджав ногу к себе, я выворачиваю руку и не позволяю магу сложить печать. Получается Я понимаю, что одна рука отключена, а удушающий только набирает оборот. Ещё чуть-чуть, и я смогу с ним посах. Я забыл про посах. Врак уже давно прекратил попытки отстреляться и занял глухую оборону. Вместо атакующих заклинаний теперь с кристалла срывался лёгкий ветерок и видимым потоком устремлялся к его шее. Что? «Я чувствовал то, чего явно не хотел и не ожидал. Сука, какого черта?» Мой захват начинал ослабевать. «Нет, вернее, не так. Моя сила ни капли не уменьшилась, но сжимать захват с каждой секунды становилось все тяжелее. Казалось, словно между рукой и шеей образовалось препятствие. Так и было. Он нагонял воздух в пространство между рукой и шеей. «Мля-мля-мля-мля!» Дело дрянь, очень дрянь. Мой захват, он размыкается. Ну, где ты там? Говорил я сквозь напряжение: "Быстрее, бей быстрее!" Почему он не бьёт? Сжимаю челюсть и из последних сил удерживаю захват. Один удар. Хотя бы один удар, хоть куда, где же этот придурок? Хватит одного удара, неважно куда, хоть по животу. Главное сбить концентрацию мага. Тогда он, если и не сбросит заклинание, то не сможет защититься от последующего удара. Главное, главное, главное его сука нанести. Где ты? Где? Я позволил себе задрать голову. Позволил отвлечься, чтобы посмотреть, где там второй нападающий. И я его увидел, прекрасно увидел. Он стоял в далеке с перепуганным лицом. Сука, тупая ты, сука. Я моментально переключил внимание на врага, но было уже поздно. Трусливый паренёк, бывший приманкой и так сильно боявшийся драг, понял, что подмоги я не дождусь. Он подскочил с земли и побежал в мою сторону. Не знаю, что именно он планировал сделать и куда хотел нанести удар, но я видел решимость в его глазах. Парень понимал, что у меня проблемы, понимал, что необходим всего один удар. Он понимал, что если поможет мне, то в случае неудачи пострадает точно так же. Но сейчас парень был готов переступить через страх, взять на себя ошибку другого и занять его роль. Он был готов выбить всю дурь из опытного мага, и это он просто не успел. В момент, когда паренёк подскочил, маг уже разорвал мой захват и выставил посох на задравшуюся ногу подростка. Слышится хлёсткий удар по воздуху. Вдвинутся потоки ветра, собранные в полумесяц, и слышится крик, человеческий, крик парня, кожу которого изрезали десятки ветряных клинков. Он отлетел в сторону. Крик прекратился. Сука. Что-либо предпринять я не успел. Стоило магу вырваться из удушающего, как он махнул посохом, освободил захваченную руку и ударом ладони о землю плавно поднялся на ноги. Всё, фиаско. "О, блядские!" прорычал он. Я пытаюсь подскочить и снова ринуться в атаку, но Мак просто направляет на меня посох и отшвыривает словно тряпичную куклу без веса. Я отлетаю в дерево, от удара из груди выбивается весь воздух и осознание на секунду меркнет. Я скатился на землю и опёрся спиной о дерево. Так и знал, что ты станешь проблемой, тупой сука перепробуждённый. процедил он и снова направил на меня посох. В глазах все плыло из-за боли, а уши улавливали лишь малый спектр всех звуков, но, тем не менее, даже сквозь звон я услышал полный ненависть и голос врага. Я поднял взгляд. «Тварь!» — прорычал он. С его посоха сорвался вихрящийся снаряд и прорезал край моего живота едва ли не насквозь. «А-а-а-а!» — закричал я от боли. казалось, словно сотни иголок поочерёдно пронзили мою кожу, проникли в мясо и развернулись в сторону, разрывая плоть тысячи мелких порезов. По телу прошла волна боли, все конечности вмиг ослабли, а в глазах потемнело ещё сильнее. Больно, больно, больно, больно, сука, больно, бормотал я в сознании. Чёрт, как же больно! Что делать? Что делать? Он не задел органы, но всё равно, он чуть не прошил меня насквозь одним заклинанием, на активацию которого у него не уходит и секунды. И он он снова в меня целится, целится мне в голову. О чём я думал? О чём я, сука, думал? Почему вообще решил, что смогу его победить? Чем я руководствовался? Я умру. Боже, я умру. Я наверняка не мной. Адреналин ускорял сознание и даже, кажется, вызвал чувство голода. Не ной, думай, цыкла, думай, тупарый идиот, из всего есть выход. Не ной, не бойся, он не стоит того. Я хватаю горсть земли, швыряю во врага и сразу же перекатываю в сторону. Слышится свист воздуха. Снаряд пролетает в сантиметре от головы и дробит дерево, осыпая меня мелкими щепками. Дальше. сквозь боль в животе я оцениваю ситуацию и для рывка приподнимаюсь на руках. Дальше. Что делать дальше? Давай, ты сможешь победить, думай. Я смог уклониться от одного выстрела и наверняка успею спрятаться за деревом. Но что дальше? Что делать, когда Мак развеет облако грязи? Как его побеждать? Я ведь и шага не успею сделать, как он снова меня отшвырнёт. Думай. Я уже практически встал. Нужно снова его отвлечь, но как? Взгляд метался от одной детали к другой. Опять грязь. Да, точно. Как только он развеет прошлое облако, я создам за спиной оппонента появляется крошечный женский силуэт. Девушка замахивается палкой и со всей силы бьёт врага по голове, а его тело слегка заваливается в сторону. Алиса. Это была Алиса. Ах ты тупая сука, зарал мужик и развернулся на перепуганную девушку. Тупая шлюха. Отбросив весь страх, отказавшись от сомнений и мыслей, я за рывок подлетаю к врагу. Ты едва не отнял у меня шанс стать магом. Едва не прикончил на пороге новой жизни, и сейчас ты хочешь убить девушку, что решила меня спасти, хотя очень боялась? Выхватываю нож. Знай своё место. Мунсар просидел я холодным голосом и с разгона вонзил лезвие ему в глотку. Хлынула кровь, а мужик машинально схватился за рану и начал задыхаться. Я ухмыльнулся и почувствовал, как по руке потекла горячая, алая жидкость, тёплая, ароматная. Чёрт, моя рана, живот ужасно болел. Мне надо восстановиться. Голод. Мне всего лишь надо поесть. Взгляд устремляется на кровоточащее горло. Всего лишь немного. И я притягиваю к себе вражескую шею. Немного энергии. Раскрываю рот и обнажаю зубы. Я чувствовал, что прямо сейчас меня беспокоит лишь невыносимый голод. Маркус послушался крик. А? Что? Моргаю. Алиса выдёргиваю нож и бросаю труп. Алиса, ты в порядке? Я я я увидела, как она всхлипывала и хватала воздух после каждого слова. Увидел, как ты. Всё хорошо, успокойся, ты молодец, сказал я, как можно мягче и приобнял плачущую девушку, целуя её в макушку. Всё нормально, теперь всё нормально. Я сомкнул челюсть от боли. Твой живот, словно очнулась она. Марк, твой живот всё <кх> нормально. Я отпустил девушку и схватился за кровоточащую рану. Вот же чёрт! В глазах темнело. Я чувствовал холодок, а движения стали более вялыми. Какого чёрта вы все стояли и смотрели, а? зарал я старейс как можно крепче сжать рану. Особенно ты, кусок сыклёвого дерьма, обращаюсь ко второму нападающему. Ты дранная сука, из-за тебя мы все чуть не подох. Ах твою мать! Я со всех ног сорвался до второго раненого паренька. Его тело лежало на том же месте, а вся земля под ним уже обрела тёмно-багровый цвет. Чёрт, ты живой. Падаю перед ним на колени. Эй, эй! Прикладываю палец к шее и чувствую очень слабый пульс. Он жив. Маг его не убил, а просто порезал всё тело. Только вот мы его не спасём. Кровотечение обычными методами не остановить, а исцелять из нас никто не умеет. Единственный шанс его спасти отнести к магам. Но где их взять? В месте, где нас выкинуло. Тогда кто его понесёт? Даже если найдутся достаточно сильные люди, это только нас замедлит. А что если лагерь похитителя был рядом? Что если они уже? Ха. <свык> я задрал голову. Мне послышалось. Вслушиваюсь. Какой-то <свык> шорох. Где-то вдалеке я слышал шорох. Сильно вдалеке, если быть честным, но я готов поклясться, что мне не кажется. И доносился он с той стороны, куда нас свёл предатель. Бежим! Пробормотал я. «Бежим! Они про нас знают!» «Идиот! Не надо было орать! Тупой идиот!» Я резко подскочил, но из-за раны едва не завалился. «Черт! Как же мне хреново!» В глазах начинало двоиться. Звуки приглушались. Кровотечение не останавливалось. «Марк, боже, с тобой все нормально!» Подбежала испуганная Алиса. «Ты можешь дви... Беги!» Я достаю спрятанный в кармане телефон. За мной! Но быстрее, и вы все, если не хотите сдохнуть! Кричу на ошарашенных людей. Они в плен нас ввели. Да из чего ты это взял? Показал себя цикливый нападающий. Да потому что идиот ты тупорылый. Он бы не стал применять смертельные заклинания. Хватаю девушку за руку. Бежим обратно к точке, где нас выкинуло. Я собрал все силы и побежал вперёд, выдёргивая Алису из раздома. И все, видимо, наконец включив мозг, последовали нашему примеру. Рванули подальше от места бойни. Шорохи приближаются. На ходу подхватываю свой рюкзак. И причём быстро, а не тоже бегут. Нужно спешить. Я чувствую, что делаю всё правильно. То ощущение, когда мне всё казалось подозрительным, теперь было ровно другим. Я буквально кожей понимал, что нам нужно бежать к точке выброса. Да, если мы поспешим, то я даже со своим состоянием успею добежать. Если не будем медлить, то обязательно спасёмся. Мы делаем всё верно. Только вот чёрт, там нас ждёт спасение. Я знаю, чувствую. Если не медлить, всё будет нормально. Я не находил себе места. Но что будет с ним? Он умрёт? Да, наверняка. Сердце ломило. И если если его туда принести, то может быть Я понимал, что это глупость. Понимал, что могу просрать свой стопроцентный шанс на спасение. Понимал, что поступаю как иррациональный идиот, но я обещал себе жить без сожалений. Обещал делать что захочу и когда захочу. Обещал, что не буду себя корить за бездействие и трусость. И прямо сейчас, прямо в эту минуту я хочу спасти того парня, хотя бы попытаться. Спасти жизнь тому, кто рискнул ей ради меня. Беги на юг. На ходу всучиваю Алисе телефон со включенным компасом. «Беги и не оглядывайся!» Сбрасываю рюкзак. «Что-что-что ты дел...» «Беги!» Ору во все горло и толкаю девушку в спину. Алиса решила мне поверить и молча побежала дальше. «Умничка!» Я же развернулся обратно и рванул к телу пацана. «Давай, ты выживешь!» Шепчу за чем-то полумёртвому телу и закидываю его на спину. Не сдохнешь, не сдохнешь, ты не сдохнешь. Я спасу тебя, поверь. Я глубоко вдыхаю. Мне не нужна сила в руках, не нужна энергия в голове. Не нужно ничего, кроме ног и стабилизирующих мышц спины. Всё, что мне нужно бежать. Бежать без оглядки и не думать ни о чём. Просто бежать. Мы здесь не сдохнем, только не сейчас, только не в шаге от магии. Вся энергия моего тела словно обрушивается вниз, и резкая вспышка боли поджигает мышцы ног. Я наклонился для лучшего старта, напряг ноги и рванул так сильно, что позади поднялось облако грязи. Ого! Скорость выходила даже больше, чем когда я бежал без тела. И потому, несмотря на кровотечение, на покидающие меня силы, на дополнительный вес и на мышцы, что я повреждал от такого напряжения, я всё равно стремительно сокращал отрыв с основной группой. Я бежал и бежал, ни о чём не думал и с каждой секундой понимал, что финиш всё ближе. Буквально 10 м, и я догоню людей. Чёрт с ним с рюкзаком. Если, если я спасу чью-то жизнь, то это стоит всех грёбаных телефонов. Мне осталось чуть-чуть. Ну, крепись, Маркус, ещё немного, ещё маленько. Я чувствую, что всё будет хорошо, если добежать до той точки. Чувствую, что нужно поднажать ещё чуть-чуть, ещё маленько, ну, ну, ещё. Слышится свист, и мне в голень прилетает тонкий каменный шип. А-а-а! Вскрикнул я и на всей скорости свалился на земь. Тело паренька улетело дальше, а я кувырком прокатился добрые полтора метра и остановился лишь благодаря дереву, в которое ванзился лицом. Ноги моментально вспыхнули волной жгучей боли, что перекрывала даже боль от сквозного пробития. Чёрт, поднимайся. Пытаюсь встать. Поднимайся, ну же. Почему почему я не могу пошевелиться? Вставай! Ничего не выходило. Чатно. На самом деле, я понимал, что весь мой бег был не более, чем вторым, нет, даже третьим дыханием. Еле стоило мне остановиться, как нервная система больше не смогла запустить мышцы. Я понимал, что даже встать-то вряд ли смогу. Сука, чёрт! Из-за деревьев выбежали люди. 3, 7, 12, 12 мужчин и женщин в зелёных плащах с магическими артефактами на перевес. У кого-то были посохи, у кого-то жезлы, а кто-то и вовсе шёл с голыми руками, но всех их объединяло одно жажда крови. Я это ясно чувствовал. Чёрт, вздохнул я, оглядываясь назад и понимая, что Алиса убегала всё дальше вместе с другими. Ну хоть так. Хоть остальные в порядке. Люди в зелёных капюшонах начали замедляться. По их дыханию и лицам было видно, что бегом дался очень тяжело. «Наверняка, если бы они промазали и я пробежал дальше, они бы вряд ли смогли продолжить погоню». «Что ж, хорошо». Вздыхаю и от обиды прикрываю глаза. «Хоть отвлеку их. Еще одно доброе дело». «Они точно не догонят остальных. Это уже решено. Особенно, когда увидели лежащего возле дерева парня с окровавленными руками». «Ловко ты его!» — сказал запыхавшийся мужик. «Этого дебила!» Чёрт, да не хочу я никого отвлекать. Я жить хочу. Я понимал, что у меня даже сил поднять нож нет. А я ведь только с девушкой встречаться начал. От обиды бьюсь затылком о дерево. Ну что за отстой? Ладно, забираем сначала его. Остальные ни, никуда не денутся, скоро поймаем, продолжил говорить мужик. Забираем, ты гонишь. Быстрее всех акклималась девушка. Он убил Стэна, нашего друга, закричала она. Он сам виноват. Как он мог проиграть-то вообще? Мужик тоже приходил в себя, не верящий. Он знал, на что идёт. В нашем деле нельзя быть слабым. "Та пошёл ты!" рявкнула девка и оттолкнула подошедшего мужика. Стеф, я знаю, вы были близки. Но, пожалуйста, пойми, месть ты ничего не добьёшься. Не помнишь, зачем мы всё это затеяли? Хочешь, чтобы смерть твоего возлюбленного была напраст? Пошёл ты на хер, ублюдок! завопила она и направила на меня жезл. А ты, сука, подохни! Ну, вот и всё. Жмурюсь. Чёрт, не хочу умирать. Как же я не хочу умирать. Я услышал раскат электричества, зажмурился еще сильнее и даже нашел в себе силу вскинуть руки перед лицом. Заклинание сорвалось с жезла. Я сомкнул челюсть. «Мля-а-а-а!» Ору в мыслях. «Э-э-э-э-э-а!» «А-а-а!» Открываю глаза. «Ничего. Я не умер. Я все чувствую, все слышу и все вижу, насколько это позволяет мое отсутствие крови». Более того, выпущенное заклинание просто куда-то исчезло. «Чё за...» — я взглянул на свою грудь и увидел слегка подкоптившуюся одежду. «Молния попала в меня! Точно попала! Только вот она не нанесла мне никакого урона!» «Чё за ху...» «А-а-а, так вот почему мы не могли вас засечь. Кто-то блокировал поисковую магию. Но, похоже, он мертв. Ясненько». Я услышал голос, который с этой минуты полюбил больше всех. Да уж, парень гнутый, проблемный лол. Как ты умудряешься попадать во все передряги подряд? М? Чёрной кошки дорогу не переходил? Боже. О, боже. Тяжело задышал я от облегчения. Слава богу, слава богу. Ну, вообще, богам бы их несколько, но, впрочем, без разницы. Будешь шоколадку? Эстер, что стоял справа от меня, протянул батончик. Спасибо, боже, спасибо. Машиналично принимаю подарок. О, да без проблем. Мне не жалко, знаешь. Он улыбнулся и поставил целлофановые пакеты рядом со мной. Что ж, а теперь его голос моментально изменился, как тогда в порту. Из насмешливого и несерьёзного Эстер без колебаний превратился в то олицетворение силы и власти, обладателем коего может быть только сильнейший. Да, тембр голоса оставался тот же Никакой магии в него не подмешивалось Но вот Я даже кожей чувствовал его намерения Чувствовал жажду крови От которой никто не сможет спастись Не против, если я немного Покрасуюсь Он оскалился и хрустнул пальцами ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА